в черных чулках, в черной шляпе. За советом выступал магистрат под предводительством председателя суда. Последним явился епископ в открытых носилках, в сиянии фиолетового облачения и в зеленой камелавке. Те, кто еще не снял шляпу, поспешил хотя бы теперь обнажить голову. Торжественный момент приближался. Потом минут десять не происходило ничего.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 запряженный ослом, чтобы кого-то везли на собственную казнь в богатом экипаже с кучером, ливрейными лакеями и конным эскортом, такого еще никогда не бывало. Несмотря на это, в толпе не возникло ни беспокойства, ни недовольства, напротив, все были довольны, что вообще что-то происходит. И восприняли экипаж как удачную идею, подобно тому, как в театре благосклонно принимают известную пьесу в неожиданно новой постановке. Многие даже нашли уместным такой выход главного героя. Такому исключительно мерзкому преступнику полагалось исключительное обращение. Нельзя же его, как заурядного разбойника, тащить на площадь в цепях и бить батагами. В этом не было бы ничего сенсационного. То ли дело — поднять его с мягкого сиденья богатого экипажа, да подвести к кресту? В этом была куда более изобретательная жестокость. Карета остановилась между ашафотом и трибуной. Лакеи спрыгнули с запяток, открыли дверцу и спустили маленькую откидную подножку. Вышел лейтенант полиции, за ним офицер охраны и, наконец, грыной. Он был в голубой куртке, белой рубашке, белых шелковых чулках и черных туфлях с пряжками. Никаких оков на нем не было. Никто не вел его под руки. Он вышел из кареты, как свободный человек. И тогда произошло чудо. Или нечто вроде чуда. А именно, нечто настолько непостижимое, неслыханное и невероятное, что все свидетели... Назвали бы это потом чудом, если бы они вообще еще когда-нибудь решили заговорить об этом, а они никогда не говорили, ибо все они позже стыдились признаться, что вообще были причастны к такому делу. А дело было в том, что десять тысяч человек на площади у ворот и на окружающих склонах внезапно в один миг прониклись непоколебимой верой, что маленький человек в голубой куртке только что вышедший из кареты, никак не мог быть убийцей. Не потому что они усомнились в его идентичности. Перед ними стоял тот самый человек, которого они несколько дней назад видели на соборной площади в окне суда, и которого они, попадись он им тогда в руки, линчевали бы с бешеной ненавистью. Тот самый, которого два дня назад по закону приговорили к смерти на основании неопровержимых улик и собственного признания. Тот самый, чье умерчвления палачом они страстно ждали всего минуты раньше. Это был он, несомненно, он».